19 марта 1900 года. Москва. Мало? Неуспешно. Работаю, хотя здоров. В мыслях же идет работа хорошая. Читал «Психологию» и с большой пользой, хотя и не для той цели, для которой читаю. Комментарий 21. Приехала Таня. Довольно счастлива, и я рад за нее и с ней. Жалею, что Сережа по взглядам чужд... От легкомыслия и самоуверенности, хотя добр, и от того нет с ним того полного сближения, какое есть с Машей и Таней. При каждом бое часов вспоминать. Третье что лучше ничего не делать, чем делать ничего ложь. Четвертое что присутствие всякого человека есть призыв к высшей осторожной и важной деятельности. Пятое что униженным, смиренным быть выгодно, а восхваляемым гордым обратное. Шестое, что теперешняя минута никогда не повторится. Седьмое, что ничего неприятного тебе быть не может. Если неприятно, то значит ты спутался. Восьмое, что всякое дурное, даже пустое дело вредно тем еще, что накатывает дорогу привычки, и всякое доброе дело наоборот. Девятое, не осуждай. Десятое, обсуживая поступки других людей, вспоминай свои. Комментарий 21. Толстой читал труд Вунта «Основание психологии. Леоцек. 1896 год» и книгу Гевдинга «Очерки психологии, основанной на опыте. Москва. 1896 год». Конец комментария. Страница 113. Нынче 24 марта, Москва. Вчера была страшная операция Тани. Комментарий 22. Я несомненно понял, что все эти клиники, воздвигнутые купцами, фабрикантами, погубившими и продолжающими губить десятки тысяч жизней – дурное дело. То, что они вылечат одного богатого, погубив для этого сотни, если не тысячи бедных, очевидно дурное, очень дурное дело. То же, что они при этом выучиваются будто бы уменьшать страдания и продолжать жизнь, тоже нехорошо, потому что средства – которые они для этого употребляют таковы. Они говорят до сих пор, а я думаю по существу, таковы, что они могут спасать и облегчать страдания только некоторых избранных, главное же потому, что их внимание направлено не на предупреждение, гигиену, а на исцеление уродств, постоянно непрестанно творящихся. «Пишу то патриотизм, то денежное рабство». Комментарий 23. «И первое много улучшил, но вот второй день не пишу. Читаю психологию. Прочел Вунта и Кефтинга. Очень поучительно. Очевидно, их ошибка источник ее. Для того, чтобы быть точными, они хотят держаться одного опыта. Оно и действительно точно, но зато совершенно бесполезно» и вместо субстанции души, я отрицаю ее, ставит еще более таинственный параллелизм. Думал за это время. Пятое. Все наши заботы о благе народа подобны тому, что бы делал человек, топча молодые ростки, уродуя их и потом вылечивая каждое деревце, травку, отдельно. Это главное относится к воспитанию. Слепота наша к делу воспитания поразительна. Комментарий двадцать второй. Татьяна Львовна Толстая перенесла тяжелую операцию «Трепанация черепа». 23-е. Статью «Патриотизм и правительство» и «Рабство нашего времени». Конец комментария. 6 апреля. Москва. Сейчас вечер. Сережа играет, и я чувствую себя почему-то до слез умиленным, и хочется поэзии. Но не могу в такие минуты писать. Живу не очень дурно, всю работаю, ту же работу, загородившую мне художественную, и скучаю по художественной. Очень просится. Был на лекции Баленского, и странная случайность обратился к его сыну. Такая же странная случайность. В тот вечер, как ехал к Алсуфиму, чтобы передать прошение Малакан, приехал миссионер американский с прошением государю о веротерпимости на Кавказе. Мне было неприятно обязываться перед Алсуфьевым, несмотря на его добродушие. Записано следующее. Первое. Подошел к ломовым извозчикам и стал против головы молодого, добродушного, сильного, косматого, вороного жеребца, и понял его характер и полюбил его. И так понятно и несомненно стало, что начало всего, первое знание, из которого исходят все другие, то, что я — отдельная личность, и другие существа такие же. Пятое. Всякие внешние обязанности мешают, заслоняют важнейшие обязанности к самому себе. Несчастные цари воспитываются и поддерживаются в признании такого огромного количества внешних обязанностей, что не остается совсем места для обязанностей к себе. Я это заметил, когда говорил о том, что нашему царю надо, главное, исполнять требования нравственности. Оказалось, что таких нет, кроме супружеской верности. Он должен и казнить, и грабить, и развращать. Страница 114 -я. 7 апреля. Если бы жить. Москва. Да, не записал самого главного, того, что думал нынче на прогулке. 12. -е. Меня уже давно тревожит мысль о том, какое значение при моем мировоззрении получают положения о неисчезаемости материи и энергии. Материя есть пределы, потому всякие изменения материи только изменяют форму пределам. То был лед, то вода, то пар, то кислород и углекислота, Но и то, и другое третье продолжают быть пределами между умной и земным шаром с его атмосферой. Но с энергией у меня не выходило этого же. Энергия, которую можно рассматривать как движение, есть нечто действительное, а не кажущееся мне только. Не есть только средство представления моего единства со всем миром. И потому мое прежнее положение о том, что движение есть только то, что соединяет меня со всем миром, неверно. Движение есть сама жизнь. Жизнь есть расширение пределов, в которых заключен человек. Пределы эти представляются человеку материи в пространстве. Пределы эти отделяют его от других существ. Сами в себе заключают пределы между различными существами. Человек по аналогии с собой узнает в других существах эти пределы. Там, где он их не узнает, он называет эти пределы неорганической материей, то есть признает, что он не видит, не познает то существо, которое граничит с ним. Так граничит с ним земля, воздух, светило. Расширение этих то пределов, которые мы не можем себе представить иначе, как движением, и составляет то, что мы называем жизнью. Такую жизнь мы сознаем в себе, такую видим во всех существах, И такую поэтому можем предполагать в тех существах, которых мы не можем обнять, и которые мы видим одной их мертвой стороной. При этом мировоззрении мне показалось, что закон сохранения энергии получает объяснение. Закон сохранения энергии при этом мировоззрении относится только к мертвой материи, то есть что там, где нет жизни, не может быть никакого усиленного движения. Может быть выйдет после, но теперь устал и боюсь еще больше запутать. «Страница 115. 2 мая, Москва. Почти месяц не писал. Все время был занят двумя статьями, и хочется думать, что кончил. Было и тяжелое, было и хорошее. Больше хорошего. Мало думал вне работы. Работа все поглощала. «Завтра еду к Маше». В книжке записано, первое, «Сердишься иногда на людей, что они не понимают тебя, не идут за тобой и с тобой, тогда как ты совсем рядом стоишь с ними». Это все равно, что, хотя по лабиринту, какие бывают в садах, требует, чтобы человек, стоящий совсем рядом с тобой, только за стенкой, шел по одному направлению с тобой. Ему надо пройти целую версту, чтобы сойтись с тобой, и сейчас идти не только не в одном, но в обратном направлении, чтобы сойтись с тобой. Знаешь же ты, что ему надо идти за тобой, а не тебе за ним, только потому, что ты уже был на том месте, на котором он стоит». Второе. Каждое искусство представляет свое отдельное поле, как клетка шахматной доски. У каждого искусства есть соприкасающееся ему искусство, как у шахматной клетки и клетки соприкасающиеся. Когда верхняя поверхность клетки использована, чтобы работать на ней, то есть чтобы произвести что-либо новое, надо идти глубже. Это трудно. Тогда люди захватываются прикасающиеся клетки и производят этой смесью нечто новое. Но смесь эта, музыки с драмой, с живописью, лирикой и обратно, не есть искусство, а извращение его. Четвертое. Жизнь наша господская так безобразна, что мы не можем радоваться даже рождению наших детей. Рождаются не слуги людям, а враги их, дармоеды. Все вероятнее, что они будут такими» седьмое. Мало того, что есть люди, которые не могут не поступать дурно, есть люди, которые не могут понять, что поступают дурно, они поступают дурно. Страница 116.